первый раз я видел Наталину на другой день утром только мельком. Она вдруг вскочила из прихожей в столовую, глянула, была еще не причесана, и в одной легкой распошонке из чего-то оранжевого. И сверкнув этим оранжевым, с золотистой яркостью волос и черными глазами, исчезла.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 С удовольствием вымылся, оделся во все чистое, особенно приятно было надеть новую косоворотку красного шелка. Покрасивее причесал свои черные мокрые волосы, подстриженные вчера в Воронеже. Вышел в коридор, повернул в другой и оказался перед дверью в кабинет и вместе с спальню у Лана. Зная, что он встает летом часов пять, 5, постучался. Никто не ответил.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 И не потому, что она будто бы красавица, а потому что она уже стала нашей с Соней тайной соучастницей. А чего же нельзя любить двух? Вот они сейчас войдут во всей своей утренней свежести, увидят меня.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 Коса разведёт в разные стороны углы рук и ног совсем, как лягушка. До обеда, ты ведь помнишь, обед в 12. отрицательно качай головой, сказал Улан и встал со своим выбритым подбородком, в бурых усах, соединенных с такими же баками, высокий, старчески твердый, в просторном чесучёвом костюме и тупоносых башмаках, с костылем в широкой руке.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 Я походил по саду, лежавшему, как и вся усадьба в речной низинести, наконец преодолел себя, вошел с напускной простотой и встретил веселую смелость Сони и милую шутку Натали, которая с улыбкой вскинула на меня из черных ресниц сияющую черноту своих глаз, особенно поразительную прицвете ее волос. Мы уже виделись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 Приду к тебе после обеда. Когда они вернулись, пошел в купальню я. Сперва под длинной берёзовой аллеей, потом среди разных старых деревьев прибрежье, где тепло пахло речной водой и орали на древесных верхушках грачи.